Справедливость пословицы. Одна свеча избу лишь слабо освещала. Зажгли другую, что ж, изба светлее стала. Правдивей древнее уречение слова: ум хорошо, а лучше два.